до который смог дотянуться, превратил маленьких разведчиков в людей. Хотя нет, скорее в гномов. Ведь тут размер имеет значение. Сами тела и иллюзии остались бесплотными, а вот часть легких и глотки я им воссоздал по своему образу подобию. Иначе как бы они могли громко орать? — Что это за звук? — встрепенулся Феникс. — Будто кому-то на хвост наступили. — Почти, — рассмеялся я